Глава пятидесятая Ночью перед походом в горы дети почти не спали. Стоило им имоджен задремать, как беспокойные мысли тут же выплывали из глубин ее сознания. Тревожки не знали покоя. Как только она закрывала глаза, они тут же начинали кпашиться за занавесками, дребезжать в ящиках стола. «Выпусти, нас выпусти!» — шептали тысячи негромких голосков. «Не ходи в горы!» Ты там потеряешься, тебя слопают живьем. Ты никогда не вернешься домой. Предоставленные сами себе тревожки совсем распоясались. Они щипали своими костлявыми пальчиками желудок Моджан, пока ее не начинало тошнить от страха. Они садились ей на грудь так, что она начинала задыхаться. Они обвивались своими уродливыми маленькими тельцами вокруг ее сердца и давили, давили, пока... Пока Эмоджин не представляла, как хватает тревожек за глотки и отшвыривает их прочь в темноту. Пока она не захлопывала ящики столов, пока не задергивала занавески, пока не задавала негодникам хорошую трепку, она пыталась думать о чем-нибудь другом, веселом. Например, как будет лежать в кровати рядом с мамой, среди книжек, фонариков и мягкого розового света. Тревожки затихали на минуту, в лучшем случае на две, а потом шепот и возня начинались снова. Тревожки мира вели себя иначе. Они прятались от него, они его бросали. Они представали в виде взрослых. которые захлопывали дверь перед его носом, и в виде призрачных теней девочек, убегавших за деревья, в виде ботинка, исчезавшего за стволом, и от звука смеха, миро оборачивался и кричал «Подождите!» Но призраки не ждали, и вскоре он оставался совсем один под равнодушной луной величиной в полнеба. Снаружи завывали скрреты наконец настало утро и часы пробили семь две планеты из самоцветов облетели вокруг цифры девять и открылась дверца интересно кто выйдет на этот раз спросил мира садясь в изножье кровати из за дверцы появилась маленькая резная фигурка мальчика у него на голове сверкала Крошечная корона. «Смотрите, смотрите, это принц, как я!» Маленький принц забегал на месте. Его руки и ноги болтались на шарнирах. Неожиданно бег прекратился. Фигурка поплыла обратно в дверку. Но выглядело это так, будто маленького принца тащили туда против воли. В последний миг его маленькие руки беспомощно вцепились в косяк двери, сражаясь с невидимой силой. Дверца захлопнулась. Принц остался заперт в часах. «Как странно!» — поежилась Мари. «Раньше такого не было». И Моджин посмотрела на Миро. Он побелел. «Все нормально?» — спросила она. «Пора собираться», — ответил принц. не дала им длинный список всего, что нужно взять в дорогу. «Я займусь одеждой», — сказала Эмоджин. «Мари, ты соберешь еду. Кухарка тебя любит, она даст тебе все, что ты попросишь». «А мира?» — спросила Мари. «Что будет делать мира?» «Я соберу оружие», — сказал принц.